Глава 30. Ни на следующий день, ни через неделю, ни даже через месяц ничего не произошло. Паника не поднялась, поиски не начались, было такое ощущение, что и не произошло ничего необычного. Да, люди, конечно, заметили поднявшуюся защиту посреди ночи над поместьем графа, но дальше пересуд дело не сдвинулось. Не знаю, поверили ли они в то, что убийца оказался убит графом и погиб вместе со своей жертвой, или же поиски настоящего убийцы продолжаются, но не афишируются. Что же касается самого графа, то о его смерти тоже ничего не было слышно. Человек просто исчез. Поговаривают, что он уехал подальше от столицы, устав от суеты и став отшельником. По всей видимости, ничего лучше этого слуха придумать не смогли. Ведь любой, кто знал его лично, скажет, что это бред, но влиятельные роданы Эрника заметили это исчезновение и приняли его во внимание, чтобы при возможности использовать в своих интригах. За наследство графа же так никто и не стал бороться, как я думал ранее. Либо же эта борьба прошла мимо моих глаз и ушей. По крайней мере, дом оставался пустовать. Возможно, конечно, все решилось достаточно быстро, и имущество нашло своего нового владельца. Вероятно и то, что оно просто могло отойти короне, а может так осталось ничейным, ожидая своего часа. Хоть это было и не важно для меня, ведь претендовать на эти ценности я просто не могу, но отслеживать все движения, связанные с графом, я был просто обязан. Все же даже по этим мелочам можно определить многое. А в частности, тот, кто скрыл пришествие от общественного взгляда, и, соответственно, больше всего знает о произошедшем. В любом же случае слежки за собой я не замечал, так что, похоже, меня ни в чём не подозревают. Но всё же я постарался не привлекать к себе лишнего внимания, и это у меня даже получилось. Оставшийся учебный год пролетел почти незаметно. Никаких убийств, в приключения и прочего со мной не происходило. Я просто старался впитывать в себя как можно больше знаний. И вот наступила пора экзаменов. "Крис, ну как? Ты готов?" спросил меня идущий рядом, изрядно нервничающий Кайл. "К этому нельзя подготовиться, остаётся только смириться". "Но не бойся, когда ты вылетишь из академии, я про тебя не забуду и возьму себе на службу дворецким". Понимающий кивнул, я опустил руку ему на плечо. Да ну тебя, хмыкнул он, скидывая мою руку. Я же серьёзно. У нас сейчас будет экзамен по теории магии. Как как мне говорили старшекурсники, преподаватель на нём сильно лютует, валит всех подряд. Я своего соседа отлично понимал, что впрочем, волнение мне ничуть не прибавляло. Я был уверен в своём знании предмета. Но ну, на крайний случай у меня всегда были заготовлены шпаргалки на любые темы, благо с моей магией спрятать их не составляло никакого труда. Не волнуйся, если что, то помогу. Постарался успокоить его. Да, это, конечно, может быть опасно, ведь если преподаватель увидит списывание, то сразу выгонит с экзамена. Но я мог теней или кто? Конечно, пользоваться магией на полную не получится. Учитель это сразу почувствует. Но что ненкую нитку тени, которая сможет передать шпаргалку, создать для меня не составит труда, если специально не всматриваться, то заметить ее почти нереально. Да, спасибо. Слегка расслабился он. Пройдя дальше вплоть до аудитории, мы встретили другую нашу знакомую. Прямо возле двери, читая конспект и совсем не паристократически грязя свой ноготь, стояла Алисия, по всей видимости, волнующаяся не меньше Кайла. "Ну ты как?" немного обеспокоенно спросил я. "А? Что?" встрепенулась она, посмотрев на нас замутнённым взором, и лишь через пару секунд её взгляд стал более осмысленным. "А, это вы, ребята. Ну Я не уверена, что подготовилась полностью. Похоже, нервозность не отпускала любого, кто приближался сегодня к этому кабинету. И это понятно. Для этих, по сути, ещё детей это был первый в их жизни серьёзный экзамен, который никто не хотел завалить. Глядя на окружающих нас учеников, можно было лишь подтвердить эту теорию. Для меня же опыт этот был далеко не первым. Да и в себе я был абсолютно уверен. Не для того я столько учился, чтобы в последний момент завалить экзамены и вылететь из академии. А ведь это вполне возможно. Даже несмотря на то, что я полностью заплатил за обучение. Деньги это, конечно, хорошо, но без дарей тут не любят. Даже если они принесут в 10 раз больше денег, чем требуется. Это не только снизит темп обучения других магов, Но и может повлиять на репутацию учебного заведения, а этого допустить никто не позволит. Видя состояние моих друзей, мне только и оставалось, что излучать своим видом абсолютную уверенность и отсутствие страха, дабы преободрить и их. И это действовало, понемногу их мандраж проходил, а вскоре начался и экзамен. И, пожалуй, все рассказы старшекурсников оказались правдивы. преподаватель как с цепи сорвался, пытаясь вытащить из нас все знания, какие только мог. Не сказал бы, что он целенаправленно валил, но вот придирался точно. Но, как я и ожидал, моя помощь Кайлу и Алисии просто не понадобилась. Они достаточно пришли в себя, чтобы без проблем ответить на все вопросы экзамена. Всё же они были весьма талантливые. Я также смог сдать предмет на высшую оценку. Ну вот, а вы боялись. Усмехнулся я, выходя из аудитории. А уж практические экзамены будет сдавать ещё легче. Ну, может, ты и прав, протянул Кайл. Следующим был экзамен по химии, и профессор Найтингейл подготовил для меня специальный экзамен, учитывающий всё, что мы смогли с ним пройти за этот год. Стоит ли говорить, что экзамен был сдан довольно легко? Хотя в конце чуть и не попался на его ловушку и почти запорол всё зелье. Любил он подобные вещи, когда самый простой способ оказывался не самым лёгким и мог сделать всё только хуже. Хотя, конечно, далеко не все получали такие задания с секретом. Он отлично понимал, что не у всех есть талант в этом деле и давал таким людям только то, что они действительно смогут выполнить, но, конечно же, высшую оценку Таким образом получить просто невозможно. Я же, по его мнению, был точно не из подобных людей. Не уступил ему и проф, подготовив мне задание далеко не для первого курса, с которым я, конечно же, справился. Боюсь, не сумею я этого сделать, и минимум на ближайший год он бы мне это припоминал при каждом удобном случае. Любит старик подеть меня моими ошибками. Впрочем, беззлобно, скорее, ехидно. Вот уж кто кто, а он оторвался на мне по полной. Задавая такие задачки, что будь на моём месте даже выпускники не уверен, что они смогли бы справиться с ними. А уж практика была и того хуже. Он заставлял меня создавать то, чего я не делал ещё ни разу, представляя себе это только в теории. Благо немного поразмыслив и поэкспериментировав, Справиться мне удалось. Проф, конечно, по привычке ворчал, что только косаруки и обезьяны могут сотворить подобное, но я знал его уже достаточно давно, чтобы видеть скрытое довольство и гордость за ученика. Вышел я из его кабинета, конечно же, с высшей оценкой. Все оставшиеся экзамены также прошли без особых проблем. Может, не везде идеально, но, как мне кажется, на вполне хорошем для меня уровне. Ух, вот и всё. Радостно улыбалась Алисия. Наконец-то этот кошмар закончился. Так куда теперь? Может, в таверну с остальными однокурсниками? Они приглашали. Уточнил Кайл. Всех? Ну, Алисию, конечно же, в первую очередь, но и нас тоже. Усмехнулся он. Ну, раз пригласили, нужно сходить. Озеркалил я ему улыбку. Да, друзьями мне все эти однокурсники не стали, но вот хорошими знакомыми вполне. Я старался поддерживать со всеми ровные отношения, так что откровенных врагов в себе не завёл. Да, в таверне сильно расслабляться не стоит. Всё же я там буду не в окружении уже ставших мне родными наёмников. Но отдохнуть немного нужно. Да и поддерживать таким образом связи с аристократами достаточно просто. Ведь часть из них в будущем станет главами своих родов, а остальные всё равно станут магами, что тоже весьма неплохо. Даже небольшие знакомства в будущем вполне могут пригодиться. Всё же тут не существовало ограничений по возрасту для употребления алкоголя, так что даже мои одногодки уже вовсю могли напиваться, подражая своим родителям. Да и кто бы смог запретить магам это делать? А даже если бы и запретил, То подростки всегда найдут, где раздобыть выпивку в тайне от взрослых. Так и в этот раз. Едва мы вошли в таверну, как нашему взгляду предстала толпа малолеток, уже начавших свой праздник. Пиво и вино просто лились рекой, ведь сегодня у этих людей праздник. Они сдали свои первые экзамены. Кто-то напивался от счастья, другие же с горя, но пили тут все. Мы быстро отбили себе небольшой угловой столик, за который тут же и уселись. Алисия взяла себе вино, Кайл пиво. Я же маскировался с помощью ягодного напитка. Да, на самом деле я не собирался тут пить. Отдохнуть я мог и попивая приятный напиток и общаясь со своими друзьями. Где-то через полчаса после нашего подхода к нашему столику с слегка плавающей походкой стал приближаться маркиз Господа и дамы, конечно же, позвольте поздравить вас с этим замечательным днем, произнес он заплетающимся языком. Благодарю. Лишь кивнул я, не ожидая подобного обращения. И да, помни, что это еще не конец. В следующий раз я тебе одолею. И только посмей проиграть кому-то ещё. Ты мой соперник, и только я могу тебя одолеть. Произнёс он и той же походкой удалился. Я же остался в лёгком ступоре. Непонятно, зачем он подходил и что хотел этим сказать. А может, просто алкоголь на него так повлиял? Мне не ясно. Да, за это время мы провели с ним не один спарринг. И пока победу всегда удерживал я. Но даже несмотря на наши тренировки, я чувствовал, как он сохранял лёгкую холодность в нашем общении. Возможно, именно алкоголь выплеснул его истинные мысли наружу. Впрочем, я совсем был не против оставаться его соперником. Всё же наши спарринги приносили мне лишь удовольствие и хорошо поддерживали в тонусе. Отработка боев с соперником моего размера помогало мне получить этот необходимый мне опыт. Ведь я расту, и уже совсем скоро ранее помогавший мне стиль сражения с превосходящим тебя ростом и весом противником станет бесполезен. Этот вечер прошёл весьма приятно. Давненько я так не отдыхал. Хоть и под конец мне пришлось тащить этих двух пьяниц на себе до общежитий. И если нести Алисию было даже приятно, Докела я просто тащил за собой, ухватив за шиворот. Правда, с девушкой вышла заминка. Боюсь, меня могли неправильно понять, если бы я занёс её в общежитие в таком виде. Так что пришлось передвигаться тенями, ища нужную комнату. Благо её номер она мне в своё время сказала, хоть лично я там ни разу не был. С Конором же проблем не было вовсе. В ахтер виде, как я тащу это тело. Лишь понимающих мычнул, ничего не сказав по этому поводу. День, конечно, сегодня выдался весьма насыщенный. Думаю, многие из студентов его запомнят надолго и будут ностальгически вспоминать, когда повзрослеют. Следующий же день знаменовал собой начало подготовки к отъезду. Пора было студентам отправиться на каникулы в свои родовые поместья. Конечно, далеко не все это делали. Но многие. Для некоторых же было куда интереснее остаться в столице, чем возвращаться под опеку родителей в глубинку страны. Конечно же, я отправлялся в своё баронство. Слишком давно я там не был, а работы наверняка там накопилось изрядно. Даже несмотря на то, что я оставил хорошего управляющего, всё-таки оставлять без приглядывания свои владения не лучшее решение, даже несмотря на то, что там остались доверенные люди. Но по-другому мне просто нельзя было поступить. Обучение мне просто необходимо. Иначе я так навсегда и останусь мелким барончиком из захолустья. "Кайл, а ты где проведёшь это лето?" решил уточнить я. "Ну, наверное, останусь тут в столице. Думаю, немного подработать и заодно попрактиковаться. Даже начинающий маг легко найдёт себе работу." А мой доход от баронства не так уж и велик, как хотелось бы. Слушай, на миг задумался я и улыбнулся от пришедшей в голову идеи. А поехали ко мне в баронство. И отдохнёшь неплохо, подальше от столицы, и заработать я тебе дам. Хороший маг мне точно не помешает, и платить я готов хорошо. Я даже не знаю, задумался он. Как-то это неправильно брать с друга деньги. Поехать-то я не против, но давай тогда помощь будет безвозмездной. Э, нет, так дело не пойдёт. Каждый труд должен быть оплачен. И если я буду давать тебе работу, а значит и получать выгоду от этого, то буду и платить. Но и ты должен действительно работать, не отлынивая. Думаю, это будет честно. Тем более я человек не бедный, и это не составит для меня труда. Хорошо, улыбнулся он. Я согласен. И да, кстати, твой дядя не будет против того, что ты покинешь страну. Вспомнил я один немаловажный факт. Ну, думаю, он будет не в восторге, если узнает. Но главное слово узнает. За мной никто не следит, я проверял. Так что, если я уеду раньше, чем до него дойдет эта информация, то все нормально. К тому же я еду не к нашим соперникам, а в ваше графство, являющееся нейтральной территорией. Ну хорошо. Будем надеяться, что это действительно так, кивнул я, собирая свои вещи. И действительно, если бы за ним наблюдали, то той ситуации с пленением просто не допустили. А уж тем более это означало бы, что король знает всё про меня и у него есть какой-то план, хотя я не могу отрицать этого варианта. У него на службе вполне могут быть такие специалисты, которых даже мне не по плечу обнаружить. Это могло бы объяснить тишину после убийства графа, но даже думать о подобном мне совсем не хотелось. Еще не хватало попасть на крючок человеку с такой властью. Вещей у меня да и у Кайла было немного, так что уже вскоре мы подходили к карете с гербами графства Редгарден, на которой мы и собирались добираться до дома. Ее окружали подчиненные Артура, а также и мои. с их лиц не сходили улыбки ведь они наконец возвращались назад домой к своим семьям рядом также стоял и сам артур по всей видимости ожидая нас ну что поехали спросил я передавая вещи слугам погоди да ждёмся ещё кое-кого ухмыльнулся он ребята отправляемся донёсся женский голос у меня из-за спины Развернувшись, я даже без удивления обнаружил там Алисию, подходящую к нам. Она попросила ехать с нами. Все равно же по пути, пожал плечами Артур. Ладно, поехали. Лишь оставалось согласиться мне и залезть в карету. Благо места внутри хватало, чтобы свободно разместиться нам четверым, а карета Алиси и вместе с ее охраной поехала вслед за нами. Ей же совсем не хотелось просидеть там одной, так что она предпочла уже знакомую ей компанию. В целом, если подвести итоги этого года, то все вышло не так уж и плохо. Я добился части своих целей, обучился основам магии, даже нашел себе учителя по магии-тиней, хотя и ненадолго. Были и неприятные события, которые, к счастью, удалось решить, хотя и весьма. Кардинальным способом. Но, пожалуй, я ни о чем не жалею. Время это прожито было мною точно не зря. По сравнению с тем же возрастом в моей прошлой жизни. И я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Впереди меня ждет еще множество таких же хороших годов. Поехали! Ударил я по стенке кареты, и услышавший это кучер повез нас домой. Конец третьей книги. Читал Алексеев Михаил.